Номер 69. Фантастика или физика? Антиматерия. Антиматерия давно присутствует в фантастических книгах и фильмах, причем у нее довольно зловещая репутация. Считается, что она могла бы уничтожить всю Вселенную. Так ли это? Впервые ученые заговорили об античастицах в 30-х годах 20 -го века когда активно развивалась квантовая физика. Существование античастицы предсказал английский физик Поль Дирак. Он был уверен, что у каждой элементарной частицы, входящей в состав атома, должен быть зеркальный двойник с идентичной массой и противоположным электрическим зарядом. Очень скоро американский астрофизик Карл Дэвид Андерсон, изучавший космические лучи, обнаружил античастицу электрона — позитрон. Позже в космическом излучении нашли антипротон. Все остальные античастицы ученые получают в лабораторных условиях. Теоретически, в результате Большого взрыва во Вселенной должно было образоваться равное количество материи и антиматерии. Но наблюдения показывают, что это не так. Над загадкой антиматерии сегодня работают физики всего мира. Возможно, в ближайшем будущем будет найден ответ. Само по себе антивещество не опасно, но если оно взаимодействует с веществом, то происходит выброс энергии невиданной силы. Если соединить 1 килограмм вещества и столько же антивещества, то количество выделенной энергии будет таким же, как при взрыве 42 мегатонн тротила. Этого достаточно, чтобы стереть с лица Земли мегаполис с пригородами. Таким образом, небольшое количество антивещества может производить огромное количество энергии. И ученые вместе с фантастами не могут не задумываться о ее использовании. К примеру, в двигателях космических кораблей. Но на сегодняшний день антивещество может производиться в лабораториях лишь в микроскопических количествах.